Результат варки, а в более узком – лишь часть блюд, которые в какой-то степени сохраняют в своем составе жидкость. Те же блюда, которые после варки остаются однородно жидкими, без ясно различимой твердой части – кисели, соусы, кремы, или только твердыми, без всякой жидкости – отварные, мясо, рыба, картофель, грибы и так далее, к вареву не относятся. В варево входят, следовательно, супы, кашицы, каши, компоты и промежуточные блюда, кулеши, полукаша, полусуп, узвары, полукомпот, полуфруктовая каша, фруктовые гущи. Полукомпот, полукисель. Уже из этого далеко не полного перечня типов блюд видно, что варка не только один из основных кулинарных процессов, но и самый обширный, разветвленный и, так сказать, всепроникающий способ приготовления пищи. Короче говоря, при помощи варки можно приготовить блюда почти всех категорий в том числе и часть кондитерских. Варкой называют всякое приготовление сырых продуктов, как простых, фруктов, ягод, овощей, трав, грибов, ракообразных моллюсков, рыб, яиц, птицы, дичь, мяса, так и сложных, тесто, соленья квашений, копченостей, вяленых и сушеных изделий, кисломолочных продуктов, в любой кипящей жидкости, кроме масел и сахаров, а также в парах или припосредствии паров этих жидкостей. Таким образом, варке могут подвергаться все первичные сырые пищевые продукты и большинство сложных, уже прошедших одной из стадий кулинарной обработки, или же представляющих собой комбинацию простых продуктов, как, например, тесто. Иными словами, вся известная человечеству письма может быть представлена в отварном виде. Отсюда ясно, что отварных блюд не только больше всего, но и что они безраздельно доминируют в любой национальной кухне. Способов варки несколько, и они создают различный вкус и консистенцию одного и того же продукта. Варка осуществляется в различных жидкостях, в воде, в молоке, в растительных соках, в вязких крахмалонасыщенных средах или в средах желирующих, вроде пектина, агар-агара, рыбьего клея, желатина, либо в токе пара, над паром или рядом с паром. Совершенно ясно, что используя только варку, можно получать самые разнообразные вкусовые нюансы одного и того же продукта. К сожалению, на практике незнание различных способов варки приводит к обеднению стола и меню, к однообразию во вкусе, форме и аромате наших повседневных блюд. Ибо подваркой обычно понимают лишь ее самый обычный и простейший вариант – отваривание в воде. Но даже и этот вариант используется далеко не полностью, а лишь в самом узком И в самом, кстати сказать, нерациональном виде. Отваривают в большой воде. Это значит, что в кастрюлю с водой, которой по массе значительно больше, чем отвариваемого продукта, просто закладывают или погружают мясо, рыбу, овощи, грибы и так далее. И начинают нагревать воду на плите, ожидая, когда она закипит а затем сварит еду своим теплом при этом на варку тратится больше времени и в результате утрачивается больше полезных питательных веществ